Раздел 6 Работа и бизнес. Главы раздела. Любители самоизмерения. На работу на велике. Виртуальные предприниматели. Микрокапиталисты. Фейкстеры. Работа в рамках. Рабочие нового типа. Новая жизнь Хэзл. Миллионеры-десятикратники. Глава 42. Любители самоизмерения. На смену взвешиванию пришло новое увлекательное занятие. Становится все больше и больше тех, кто использует новейшие технологии для неусыпного надзора за своим организмом. В заметке для журнала «Нью-Йоркер» сатирик Дэвид Седарис рассказывал о своем помешательстве на фитнес-трекере «Фитбит». Первые несколько недель я, вернувшись домой и обнаружив, что сделал за день 12 тысяч шагов, снова выходил, чтобы сделать еще 3000. А зачем еще? Потому что мой фитбит считает, что я способен на большее. Любители самоизмеряться помешаны на показателях примерно так же, как трейдеры с Уолл-стрит, только это показатели другого рода. Когда жизнь человека построена вокруг цифр, его настрой начинает полностью зависеть от полученных в тот или иной момент данных. Это может стать навязчивой идеей, и, как выясняется в своем увлечении самонаблюдением, Сидарис отнюдь не одинок. По данным недавнего совместного опроса Центра изучения американской политики CAPS Гарвардского университета и харрис пол охватывавшего репрезентативную выборку американцев, более 40% людей отслеживают хотя бы один показатель своего физического состояния, например, количество сделанных шагов или пульс. Это больше свойственно мужчинам, чем женщинам, и молодым, чем пожилым. Городские жители грешат такими наблюдениями намного чаще, чем сельские, которым это почти не свойственно. По данным опроса, 58% из числа, отслеживающих свои параметры, делают это с помощью смартфона. 28% радостно мониторящих себя респондентов используют для этого часы. 19% умные весы с модулем Wi-Fi, а 35% пользуются прочими устройствами. Понятно, что часть респондентов используют несколько разных устройств. Люди собирают данные не только о своем весе или количестве пройденных шагов, а практически обо всех аспектах повседневной жизни. Физической форме, настроении, сне, денежных тратах, менструальном цикле, рационе питания, симптомах, лечебных процедурах, смене подгузников, доставке пиццы, перемещениях в пространстве, социальных связях, вредных привычках, и так далее. Возможности безграничны. Слишком много смотрите телевизор? Ведите учет. Беспокоитесь по поводу численности сперматозоидов? Отслеживайте ее? Думайте, как избежать травм в будущем или опухолей? И одно и другое можно взять под контроль с помощью информации. Но не попадаем ли мы в плен данных? Минус в том что отслеживание данных о себе может вызывать привыкание. Кроме того, люди заходят в самонаблюдение слишком далеко, а результаты не всегда способствуют укреплению здоровья человека, как, например, в случае учета количества шагов. Процесс может превратиться в бесполезную трату времени или навязчивость и даже приводить к крайне нездоровому поведению. В недавней статье в журнале Journal of Clinical Sleep Medicine рассказывалось о новых научных исследованиях, показавших, что трекеры сна на самом деле вредят здоровью. Некоторые участники настолько зацикливались на данных о количестве часов сна, что на этой почве у них развивалась бессонница. Более того, было установлено, что используемые датчики не в состоянии правильно оценить качество сна. В целом носимые устройства скорее мешают спать. С ними больше шума, больше суеты и меньше покоя. Редактор журнала «Wired» Гэри Улф, который вместе со своим коллегой Кевином Келли ввел в оборот термин «исчисляемая личность», отмечает склонность людей видеть только негативные стороны мониторинга собственных показателей. Выступая на конференции ТЭД в 2010 году, он предлагал иную точку зрения. Мы знаем, что цифры нужны, чтобы рекламировать, управлять, руководить, исследовать, но они могут быть полезны нам и в размышлениях, и в учебе, и когда мы хотим что-то запомнить, и когда мы хотим стать лучше. Хотя люди по большей части относятся к этим инструментам как к своего рода окнам Их можно обратить и внутрь себя, и тогда они превратятся в зеркала самопознания, самоощущения, самосознания и самосовершенствования. Соратники Вулфа согласны с этим. Крупные конференции движения исчисляемых личностей собирают по нескольку тысяч участников, а за пределами США сегодня насчитывается около сотни групп его приверженцев в 30 странах мира. Среди обсуждаемых на конференциях тем геолокация, секвенирование ДНК, анализ содержания химических веществ в организме, секвенирование личного генома, мониторинг поведения, мониторинг перемещений, неинвазивные диагностические методы и тому подобное. Участники обмениваются мнениями по поводу новейших технологий, которых появляется все больше и больше и демонстрируют технические средства и видеоматериалы. Разумеется, мудреные биометрические средства способны принести пользу человеку. С их помощью можно узнать много нового о своем апноэ или о количестве калорий в привычном рационе питания. Но самое удивительное в любителях самоизмерений то, с какой легкостью многие из них готовы делиться своими личными данными со всеми желающими. И это на фоне повсеместного беспокойства о личных данных пользователей, которые собирает бизнес. Сведения о своих болезнях и их лечении отправляются в сервисы вроде Patients Like Me или Cure Together. Плейлисты или количество прослушиваний в Spotify, а количество калорий в только что съеденном ужине становится известным несметному числу приложений. В сетях фитнес-центров Orange Theory Fitness и CrossFit результаты личных тренировок показывают на экранах по всем залам в качестве дополнительного стимула к еще более упорным занятиям. GPS-приложение Strava собирает информацию о ваших перемещениях и продает ее градостроителям, а OtoTo занимается тем же для системы общественного транспорта. На фоне упорных стараний общества найти хрупкий баланс между неприкосновенностью частной жизни и публичностью, люди продолжают сметать с полок магазинов всевозможные регистраторы, трекеры и устройства для распространения личных данных. Устройствами фирмы MyFitnessPal, только что приобретенной компанией Under Armour, за 475 миллионов долларов, пользуются 165 миллионов человек. В 2014 году приложение Luzid заявляло о 17 миллионах пользователей. Не успела компания Samsung запатентовать встроенный датчик содержания жира в теле для смартфонов, как люди уже выстраиваются в очереди. У приложения менструального трекера Clue 2,5 миллиона пользовательниц по всему миру. Самые серьезные опасения, пожалуй, связаны с потенциалом больших данных. Установив один датчик стоимостью менее одного доллара, бизнес может накапливать огромный объем информации о своем потребителе. А поскольку это могут делать и другие организации, стоит немного умерить пыл и задуматься о том, что мы своими руками создаем среду, в которой за нами наблюдают постоянно. Региональные и федеральные власти используют персональные данные в торговой статистике. Лечебные учреждения собирают информацию о времени ожидания и результатах обследований. Компании управляют товарными запасами, оценивают спрос и обрабатывают претензии потребителей. Почти у всех банков есть приложения, в той или иной степени отслеживающие клиентов. А компания PayScale располагает крупнейшей в мире базой данных об индивидуальных заработках. Не только крупные организации с огромными бюджетами, но и небольшие компании, и общественные организации, и даже семейные магазинчики могут собирать личную информацию о потребителях, чтобы лучше понимать их привычки. Для некоторых отраслей это очень неплохо, особенно когда дело касается прогресса в медицине. Поговорите с людьми с хроническими тревожными расстройствами или больным позвоночником, ВИЧ, болезнью Паркинсона или эпилепсией. Системы, в которых используются личные данные, способные предупреждать и облегчать болезненные симптомы. В качестве примера можно привести стартап Asmopolis из Мэдисона. Компания разработала устройство под названием SpiroScout которая пристегивается к ингалятору для астматиков и с помощью данных GPS позволяет пациентам и врачам обследовать окружающую среду. На основе полученной информации ученые лучше понимают, каким образом растительность и специфические условия конкретной местности влияют на астматиков и людей с легочными заболеваниями. В своей книге «Измерение себя» The Quantified Self, Дебора Лаптон, делит трекеры самоизмерений на пять категорий. Личные, общественные, простимулированные, навязанные и используемые в чужих интересах. Она предупреждает, что даже в случае, когда наблюдение ведется из благих побуждений, скажем, для поддержания хорошей физической формы или контроля над питанием, очень важны точность, непротиворечивость и надежность измерений. Изучая тренды в области самонаблюдения, можно посмотреть на молодые поколения и представить, что нас ждет в будущем. По сообщению CNBC, новые данные свидетельствуют, что американские подростки и молодежь проводят больше времени в социальных сетях, но вместе с тем меньше делятся информацией и раздражаются по поводу френдов которые ею грузят. Далее там же говорилось, что из 812 опрошенных подростков и молодых людей примерно три четверти сказали, что проводят в социальных сетях больше или столько же времени, чем в прошлом году. Однако две трети сказали, что перестали делиться информацией в таких же, как раньше, количествах. Четыре пятых жаловались на переизбыток, получаемый от сверстников информации. Тем не менее, пока налицо целое движение информационных эксгибиционистов, которые, судя по всему, не собираются сбавлять обороты. Почему? Дженнифер Хёрст из Государственного университета Трумана считает, что стремление к социальным связям и позитивные эмоции, получаемые некоторыми от этой среды, должны окупать время, силы и понесенные жертвы. В Гарвардском университете экспериментируют с банкой персональных данных, устройством, собирающим всю информацию о человеке из приложений, которыми он пользуется. Возможность подключения к банке предоставляется предложившему самую высокую цену. Если человек страдает хроническим заболеванием или обожает шоколад, он вправе рассчитывать на интерес к своим данным со стороны ученых-медиков, или производителей конфет и возможность монетизации своего увлечения самоизмерениями. Это один из способов превратить хобби в нечто материальное. Возможно, некоторые болезни сделают излечимыми не люди в белых халатах, а поборники лайфлогинга, нащупывающие собственные пути к новым открытиям, методам лечения или даже новым обезболивающим. Лайфлогинг — автоматическое фиксирование повседневных жизненных показателей человека с помощью носимых цифровых устройств и систем. Их потенциал огромен, равно как огромны и риски для неприкосновенности частной жизни. Но я надеюсь, что с превращением информации в главную и самую ценную валюту микротренд любителей самоизмерений будет нарастать. И все больше людей будут хранить всю создаваемую ими информацию от рождения до смерти и даже после неё.